Глава пятая. 1 мая 2015 года. 9:10. Покровская больница, Васильевский остров. Войтех надеялся, что его отпустят, как только подлатают голову и убедятся, что он в сознании, все помнит и все осознает. Но врачи настояли на наблюдении до утра. Наблюдение заключалось в том, что вечером и утром ему измерили давление, посветили в глаза фонариком и спросили, жалуется ли он на что-нибудь. Войтах, естественно, уверенно заявил, что не жалуется, хотя чувствовал себя так, словно выпал из окна. К счастью, из больницы связались с родственниками. По памяти Войтах смог продиктовать только Сашин номер, и его заверили, что по нему позвонят и предупредят о том, что он в больнице и что пробудет здесь до утра, а также о том, что волноваться совершенно не о чем и приезжать не нужно. Он искренне надеялся, что Саша и не приезжала. Однако утром... Не обнаружив её ни в коридоре отделения, ни в общем холле, он испытал нечто похожее на разочарование. Раньше Саша наверняка примчалась бы, что бы он там не просил, да ещё и попыталась бы порулить процессом его обследования, особенно если учесть, что его привезли в ту самую больницу, где она работает. Разочарование это продлилось ровно до тех пор, пока он не вышел на крыльцо. Саша обнаружилась там, стояла в месте для курения, то есть у урны. Войтых против воли улыбнулся и подошёл к ней ближе, стараясь не слишком заметно хромать. «Я же сказал, что можно не приезжать. Добрался бы на такси». Саша ушла в свои мысли так глубоко, что не обратила внимания ни на хлопнувшую дверь, ни на шаги за своей спиной, хотя слышала их. Только когда он заговорил, она вздрогнула и обернулась. Она с самого утра перезвонила в отделение и на правах коллеги выяснила все подробности его состояния. Но, приехав за ним... Заходить внутрь не стала. В её больничном листе стоял диагноз «пневмония», а внешний вид на него не тянул, поэтому она не хотела светиться перед коллегами и начальством. Однако не приехать не могла. Дежурный врач убеждал её, что Войтуху несказанно повезло, машина, перед которой он выскочил на дорогу, успела затормозить. Удар был слабым, поэтому он ничего не сломал и даже признаков сотрясения мозга нет. Теперь, когда она увидела его, небритого и как будто уставшего, Ей показалось, что он пострадал несколько сильнее, чем она думала. Но поскольку умирать на пороге больницы в Войтах явно не собирался, она улыбнулась в ответ. «Я решила сопроводить тебя на всякий случай, чтобы ты нечаянно ещё и под такси не попал». «Благоразумно», — кивнул он. «Тогда поехали. Я -то что-нибудь пропустил». Кроме фантастической картины, как Ваня, волнуясь за человека, над которым он всегда насмехался, звонит человеку, который спит с его сестрой и спрашивает, не видели ли они друг друга? Саша, которая уже успела выбросить в урну сигарету и направиться к припаркованной рядом машине, остановилась и состроила комичную рожицу. «Боже, скажи, что ты сняла это на видео!» С притворным огорчением протянул Войтых, страдальчески скривившись. «Я бы так хотел это видеть!» Саша рассмеялась и продолжила путь к машине. Волнение, которое сопровождало её всю бессонную ночь и которое звонок медсестры из больницы только усилил, наконец, начало отпускать. «Обойдёшься, будешь знать, как не ночевать дома». Они забрались в машину, и, выехав на дорогу, Саша нарочито будничным тоном добавила. «А ещё мы с Ваней украли у Кати картину». «Что?» Войтах выразительно посмотрел на неё, удивлённо вскинув брови. Прямо перед этим он хотел попросить заехать в какую-нибудь кофейню за завтраком, потому что умирал от голода. А в его съёмной квартире в лучшем случае мог остаться кусочек пиццы. Однако после заявления Саши еда была забыта. «Зачем мы... И... как?» «А что ещё ты хотела двух человек, которые однажды в чужой стране взломали чужой офис? Нас опасно оставлять наедине, мы вечно нарушаем закон». «На самом деле, это я виновата». Она вздохнула и бросила на Войтаха быстрый взгляд, но тут же вернулась к дороге. Мы с Ваней наблюдали за Катей, и в какой-то момент мне показалось, что она странно себя ведёт. Она снова рисовала ту картину, которая напугала тебя, а потом открыла окно. Ну и я... Она откашлялась, как будто ей было неловко признаваться в том, что она нафантазировала себе. Я вспомнила, как погибла её мать и испугалась. Мы с Ваней побежали к ней домой, но оказалось, что она просто хотела проветрить комнату. Но ты не волнуйся, я малость подтёрла ей память, она не помнит о нашем вторжении, и тебя мы не раскрыли. «Ты правда считаешь, что твои манипуляции с чужой памятью могут меня успокоить?» Насмешливо поинтересовался Войтых. Он потёр рукой лоб, приводя мысли в порядок. При этом задел шишку и болезненно поморщился, торопливо отдёргивая руку ладно что сделано то сделано все лучше чем если бы она действительно шагнула из окна скажи как тебе картина саша конечно заметила его гримасу но решила пока ничего не спрашивать сделать это чуть позже все равно он свернет разговор и раз уж сейчас есть для этого такой хороший повод обсуждение расследования можешь себе представить как она мне если ваня ее спер я как взглянула на нее так Она тяжело сглотнула, вспоминая. Ощущения были такими же, как будто я снова стою на балконе по ту сторону перил и не могу управлять своим телом. Пальцы разжимаются, и я вот-вот упаду вниз с десятого этажа. Я от ужаса не могла от неё глаз отвести. Вот Ваня и украл её, чтобы лучше разобраться дома. «Значит, дело не во мне», — пробормотал Войтах. «Тогда, вероятно, причина в картине». «Надо нам всем на неё посмотреть и сравнить ощущения. И обсудить. Дай телефон, пожалуйста. Нужно позвонить Неву и Лиле. А мой вчера безвременно скончался». Саша взяла лежащую между сиденьями сумку и протянула Войтуху. «В главном отделении возьми. А то, если я начну искать, мы обнимем столб». Кстати, она снова быстро посмотрела на него. «Расскажешь мне всё-таки, как так получилось, что внимательный и осторожный Войтух-дворжик...» Попал под машину. Залезая в её сумку, Войтых тяжело вздохнул. К утру он окончательно запутался в собственных воспоминаниях и уже сам не знал точно, видел ли некроманта, или всё это ему показалось. Логика утверждала, что раз уж он кинулся на дорогу, не глядя по сторонам, то должен был увидеть что-то такое шокирующее. И тогда получалось, что на той стороне улицы действительно стоял некромант. В то же время здравый смысл твердил, что его не могло там быть, потому что он мёртв. Чертовски трудно выжить, получив пулю в голову и взорвавшись. И даже если бы чудо случилось, то с чего некроманту снова возвращаться в Питер и лезть опять к нему, дворжику? Как некромант вообще мог узнать, что он в Питере? И те, и другие аргументы звучали разумно, но противоречили друг другу. Мне показалось, что на другой стороне улицы стоит некромант. Всё-таки признался он. По крайней мере, так я это помню. Но я не уверен, потому что... Он не договорил, поскольку и так были понятны причины его сомнений. Саша снова посмотрела на него и на этот раз задержала взгляд надолго. Красный светофор вполне позволял отвлечься от дороги. «Но ты точно уверен, что...» Она осеклась, решив переформулировать свой вопрос. Они все знали, что Войтых убил некроманта. Но, возможно, только Саша понимала, как он это переживает. Что он погиб в лаборатории. «Я, конечно, пульс не проверял», — признался Войтах, уже крутя в руках её телефон. «Но других вариантов не вижу». Его рука замерла, а вместе с ней замер и смартфон. Войтах нахмурился, обдумывая внезапно пришедшую в голову мысль, которая могла всё объяснить. Вероятно, опухоль даёт о себе знать. Врачи же предупреждали, что могут быть галлюцинации. Я тогда подумал про видение, но вдруг одно другому не мешает. Загорелся зелёный свет, но Саша так и продолжала стоять на месте и смотреть на него, пока ей не посигналили сзади. Нога автоматически переместилась на педаль газа, но лишь несколько секунд спустя Саша повернулась к дороге. «Может быть, нам стоит позвонить Долгову?» Как можно спокойнее предложила она. Он диагност, занимался изучением таких опухлей. И, может быть, тебе будет легче, если он тебя обследует, а не я. Я понимаю, почему ты не рассказал обо всём мне, когда узнал сам. «Да что толку от долгого без медицинского оборудования?» — фыркнул Войтах. «И никуда моя опухоль не денется. Вернёмся в Москву, тогда пусть и разбирается». Он замолчал. Соблазн оставить её последнюю фразу без комментария был велик, очень велик. Но Войтых всё же переселил себя. «Не знаю, как это понимаешь ты, но я тебе не рассказал, потому что не хотел тебя пугать. Не хотел, чтобы ты становилась рядом со мной врачом. Это вытеснило бы из нашей жизни всё хорошее, что в тот момент было. А я и так всегда знал, что долго это не продлится, и не хотел сокращать срок ещё и своей внезапной болезнью». Саша промолчала, преувеличенно внимательно следя за дорогой. Она много что могла сказать на это, но все слова были бы невзвешенными и импульсивными. Разговор едва ли закончился бы чем-то хорошим. Возможно, она просто испугалась, но решила дать ему время прийти в себя. И себе тоже. «Ты, кажется, собирался звонить Неву на или? напомнила она спустя целую минуту. «Мы уже скоро будем дома, а им ещё ехать и ехать». «Тогда давай заедем куда-нибудь, где можно купить кофе и готовый завтрак». Предложил Войтых, принимаясь листать её телефонную книжку в поисках нужного контакта. Продолжать разговор об их отношениях ему тоже не хотелось. Как минимум, здесь и сейчас. «О, ты голоден?» — весело отозвалась Саша. «Это хороший признак. Так и быть. Долгову пока не звоним. Я знаю неподалёку прекрасную кофейню, где подают вкусные и обильные завтраки. Будем есть там, потому что я голодна». «Кажется, ещё сильнее тебя. А если мы возьмём с собой?» «Угадай, кому достанется большая часть!» 1 мая 2015 года, 10.47. Переулок Каховского. Они позавтракали в кафе, где, как и обещала Саша, кормили действительно вкусно и сытно. По дороге договорившись с Невой и Лилией, чтобы те подъехали на квартиру, снятую Войтахом. Несмотря на выпитый во время завтрака кофе, Войтых заказал с собой ещё пять порций капучино и три порции завтрака, посчитав, что, продолжавший дежурить Иван, одной едва ли наестся. А под чашку кофе, как показывал предыдущий опыт расследований, мозговые штурмы у них проходили лучше. Он полагал, что Лилийнеф позавтракует у себя, но на всякий случай попросил с собой ещё несколько круассанов. В глубине души он, судя по всему, тоже оставался голодным. Кофейня оказалась достаточно близко к дому, чтобы они смогли добраться до него за считанные минуты. Поэтому, когда Ваня открыл им дверь, вместе с ними в квартиру вошёл запах кофе с корицей, свежей выпечки и всё ещё достаточно горячего омлета с беконом. «Говорят, ты волновался за меня?» Насмешливо заметил Войтых, протягивая Ване пакет с едой и подставку с кофе. «Будем считать это компенсационным завтраком». Тот смерил его презрительным взглядом, но пакет взял. Судя по количеству чашек на столе рядом с ноутбуками, который был виден из маленькой прихожей, Ваня действительно был голоден и пытался набить желудок хотя бы кофе и чаем. «У меня для тебя тоже есть подарок», — даже не пытаясь скрыть ехитство в голосе, сказал Ваня. «Копался тут в шкафу, нашёл. Наверное, кто-то из предыдущих жильцов оставил. Им уже без надобности, а тебе в самый раз». Он взял с полки, куда предполагалось класть шапки и шарфы, маленькую книжечку в яркой обложке, оказавшуюся «Правилами дорожного движения 2015», и протянул Войтуху, широко ухмыляясь. «Вот что ты за человек, Сидоров!» — хмыкнул Войтух, забирая у него книжицу и тут же бросая её на маленькую тумбочку. Он собирался развить эту мысль, но в дверь снова позвонили. Приехали Наф Последняя, как всегда, выглядела бодрой и цветущей, с аккуратным макияжем, красиво уложенными волосами и свежим маникюром. А вот Нев то ли плохо спал, то ли не стоя ноги встал, то ли о чём-то глубоко задумался, потому что выглядел отстранённым и как будто чем-то недовольным. Чтобы не толпиться в прихожей, Саша, Ваня и Войтых поторопились пройти в гостиную, где, кроме всего прочего, стояла украденная картина, накрытая клетчатым пледом, до этого украшавшим Ванину кровать. Минуту спустя к ним присоединились и Нев с Лилей. Ваня тут же открыл одну из коробок и с аппетитом принялся за омлет. А Войтек сдёрнул с картины плед, стараясь не смотреть на изображение, и повернулся к друзьям. «Так, давайте по очереди. У кого какие эмоции при взгляде на картину?» «Иван, Лиля, Нев, в первую очередь меня интересуют ваши впечатления». Ваня оторвался от яичницы и взглянул на холст, покрытый сумбурными тёмными линиями. «Что, вчера вечером мазню видел, что сегодня?» заявил он с набитым ртом. «Не понимаю, чего вы с Сашкой так испугались?» Саша, предпочитавшая смотреть в окно, а не на картину, только хмыкнула, но ничего не сказала. Она понимала, что ей взглянуть на шедевр тоже придётся, но пока оттягивала этот момент. Лиля же подошла к картине поближе, остановилась прямо напротив неё и несколько секунд разглядывала, наклоняя голову ту в одну сторону, то в другую. «Я вынуждена согласиться с Ванькой», — наконец констатировала она. «Я, конечно, не знаток искусства, но тоже не вижу здесь ни художественной ценности, ничего-либо пугающего. Я и сама так нарисовать могу». Нев до этого не смотревший на картину, якобы увлёкшись протиранием стёкол очков, наконец водрузил их на нос и всё-таки заставил себя взглянуть на полотно. Он ожидал, что его снова утянет во внутренние страхи, как было в первый раз. Но ничего такого не произошло. Он нахмурился и подошёл ближе, теперь всматриваясь в тёмные штрихи, дорезив в глазах. Но картина оставалась просто картиной. «Странно», — прокомментировал он. «Когда я смотрел на неё в первый раз, она вселяла в меня ужас, гипнотизировала, пробуждая всё самое тёмное. А сейчас...» этого нет услышав его слова саша тоже обернулась взгляд сам собой заскользил по темным линиям в которых всего несколько часов назад она видела косы и струи дождя падающие ей на лицо однако сейчас они оставались все теми же линиями она удивленно приподняла брови тоже шагнув в картине даже протянула руку и коснулась холста но все равно ничего не увидела и не ощутила я тоже ничего не чувствую Призналась она, удивлённо, посмотрев на Войтаха. Тот уже тоже заставил себя посмотреть на изображение и пришёл к тем же выводам, что и остальные. Картина не производила совершенно никакого впечатления. Очень странно. Трое из нас, как я понимаю, раньше уже смотрели на эту картину и видели каждый тот, что его пугает. А сейчас ничего этого нет. Версии... «В прошлый раз я смотрел на эту картину один», — вспомнил Нев. «Иван был занят камерами. Может быть, она не действует на людей, когда их собирается слишком много? Но ведь когда и вы, и я что-то видели в ней, рядом всё равно был Ваня», — возразила Саша. «Который, кстати, оба раза ничегошеньки не видел», — хмыкнул тот. «Может, вы просто слишком впечатлительные?» «Двое — это ещё не толпа». «Мы можем проверить версию Невы, выйдя из комнаты и заходя по одному», — предложила Лиля. Они проделали этот эксперимент, но вновь никто из них ничего не увидел. Ваня за это время успел умять первую порцию завтрака и принялся за вторую. «Из того, что ещё приходит в голову», — продолжила Лиля. «Другое время дня, иначе падающий свет. Насколько я понимаю, вы все смотрели на неё ближе к вечеру или ночью?» Я смотрел в середине дня. Войтых как раз обедал с Катей», — напомнил Нев. «Но всё равно не утром», — Лиля пожала плечами. «Ладно, этот вариант нам так быстро не проверить». Войтых посмотрел на часы». «Значит, этим займёмся ближе к вечеру. А пока давайте подумаем, как эта картина может быть связана с состоянием Кати. Я уверен, что это не совпадение». «Так может быть дело в самой Кате?» — предположила Саша. «Она своего рода катализатор». Мы все видели что-то в её присутствии. Когда видел я, её не было дома», — напомнил Нев. «Да что вас, Нев!» — усмехнулся Ваня. «Вы вообще ни в одну версию не укладываетесь». «Но всё равно это её дом, её мастерская. Там всё пропитано ею», — не сдавалась Саша. Её вещи вокруг, её запах. «Частички отмершей кожи на полу», — снова хмыкнул Ваня. «Приятного аппетита», — с сарказмом отозвалась Лиля. «Тогда почему рядом с самой Катей я ничего такого не чувствую, только когда смотрю на картину?» Войтах нахмурился. Он взял один из стаканчиков с капучино, выбрал тот, в который насыпал корицу, снял с него крышечку и сделал глоток, сверля взглядом картину. «Возможно, она не столько катализатор, сколько посредник», задумчиво предположил Неф. «Посредник между кем и кем?» Не понял Войтах. Он как раз достал из пакета круассан и, заметив взгляд Лили, протянул остальное ей. Она как будто собиралась отказаться, но в последний момент передумала и всё-таки тоже взяла себе один. «Вам знакомо название?» «Гигантский кодекс», — поинтересовался у Войтаха Неф, наблюдая за тем, как Лиля проигрывает соблазну с едва заметной улыбкой. «Мне?» — удивился Войтах. «Нет. А что это?» Его ещё называют «Библией дьявола». Нев сделал паузу, но у Войтаха на лице не промелькнуло ни следа узнавания. «Я не в этих делах, вы же знаете». Пожал он плечами. «Я спрашиваю именно вас, потому что создана эта книга была в Чехии на рубеже XII и XIII веков. По преданию, монах Бенедиктинского монастыря согрешил» и в качестве покаяния поклялся за одну ночь написать экземпляр Библии с картинками. Естественно, сделать это было физически невозможно, но монах понял это слишком поздно. В итоге он якобы призвал дьявола и пообещал ему свою душу и страницу в книге, если тот поможет осуществить задуманное. «Железная логика», — фыркнул Ваня, уже наевшийся двумя порциями завтрака и тоже принявшийся за кофе. Собирался списать грех, а в результате продал душу сатане. «С легендами такое случается», — заметил Нев, немного недовольно. «Так вот». Дьявол помог, и якобы его изображение в той книге — это автопортрет. То есть оно выполнено рукой монаха, но фактически нарисовано лукавым. Конечно, всё это только легенда, потому что, как ни странно, книгу эту никогда не запрещали. Инквизиция её не уничтожила, она существует и по сей день». Никаких тёмных историй с ней не связано, и изображение дьявола никого не сводит с ума. Да и исследователи сходятся во мнении, что написана книга была не за одну ночь, а лет за тридцать. «Конечно, та книга, которую изучают историки, была написана за тридцать лет. За двадцать восемь, если быть точной», — заметила Лиля, жуя кусочек круассана. «А та, что была написана за ночь, хранится в чешском филиале общества» ваня подавился кофе и тот забрызгал ему светло-серую футболку некрасивыми пятнами. черт тебе побери лилька проворчал он встряхивая себя еще не успевшие впитаться в ткань капли. у вас в самом деле хранятся такие вещи осторожно поинтересовалась саша ну да лиля пожала плечами То что невозможно уничтожить лежит в хранилищах потому что открывать эту книгу и смотреть на ту самую иллюстрацию, Очень опасно. Смертельно опасно. Я подозревал нечто подобное. Кивнул Нэв, глядя на Лилю, почти не моргая. И это не единственная легенда, по которой дьявол время от времени прикладывает руку к сотворению картин, книг, ювелирных украшений, скульптур и даже целых домов. Люди, создающие всё это, становятся лишь проводниками, посредниками. Через их творение тёмная сила пытается воздействовать на людей. Возможно, в данном случае требуется... «Разглядывать рисунок, пока идёт воздействие. То есть, по-вашему, эту картину...» Войтых кивнул на полотно, которое никто так и не занавесил снова. «Нарисовал дьявол?» «Ну, я не уверен в том, что это тот самый дьявол, который описывается в Библии», — осторожно уточнил Нев. «Но мы уже не раз сталкивались с тёмными потусторонними силами, способными воздействовать на людей». «Ага, подарки им дарят, силы делятся». — проворчала Лиля, но Нев сделал вид, что не услышал. «Мы говорим об одержимости, правильно?» — подытожил Войтах. «Но почему Катя? С чего вдруг в неё вселился бес? Мало ли, по какой причине именно она?» — пожала плечами Саша. «Иногда тебе вовсе не нужно быть в чём-то виноватой, чтобы оказаться проклятой». Она машинально коснулась своего кулона, а затем вдруг посмотрела на Войтыха. «А может, это порча?» «Какая порча?» Тут же заинтересовался Ваня. Соседка Катя утверждает, будто та постоянно ругалась с ещё одной соседкой, потомственной ведьмой. И ведьма это навела на Катю порчу. «Может, дело быть в этом?» Саша вопросительно посмотрела на Нева. «Порча?» Нев задумался. «Смотря какая, конечно. Этот термин употребляют слишком широко, имея в виду просто дурное воздействие магии. Если соседка действительно ведьма...» Она могла и тёмную сущность на девушку натравить, и просто ослабить её, из-за чего тёмная сущность почуяла в ней лёгкую добычу. «Войтах, я бы вам порекомендовал встретиться с Катей снова и коснуться её без перчаток. Мне кажется, если она действительно одержима, то вы это почувствуете». «Но в первый раз не почувствовал», — возразил Войтах. «А вы сосредоточьтесь», — посоветовал Нев. «Мне кажется, сейчас вы получаете видение проще, чем раньше, и, скорее всего, можете выбирать, что именно видеть». Саша обещала себе молчать, поэтому во время короткого диалога Нева и Войтаха нервно кусала губы, но к концу всё же не выдержала. «А мне кажется, что с такими вещами сейчас шутить не стоит без лишней необходимости». После того, что произошло, она в упор посмотрела на Войтаха, надеясь, что он поймёт. Рассказывать всем проведения с некромантом, не зная, хочет ли он этого. Она не стала. Хотя бы до того момента, как Долгов убедится, что всё в порядке. Войтах нахмурился ненадолго, а потом неуверенно предложил. «Я могу коснуться её, но ничего не форсировать. Мне кажется, в этом случае ущерб будет минимальным». «А давайте я к этой ведьме наведуюсь предложил Ваня, чем удивил всех. «Ты?» — переспросила его сестра. «Да задолбался я уже в четырёх стенах сидеть!» «И потом, я с ведьмами разговаривать умею, они обычно меня любят!» Он самодовольно усмехнулся. «А если она не такая молодая и эффектная, как всем нам знакомая Эльвира?» Приподняла бровь Саша, давая понять, что все поняли, на кого он намекает. «С ведьмой Эльвирой они познакомились два года назад, когда ездили на расследование в Астраханскую область». И хоть так активно подбивала к линии подвойтаха, именно с Ваней у них сложились самые близкие отношения. Я уверен, что молодая и эффектная. Махнул рукой Ваня. Интуиция тут есть не только у дворжака. Войтых, который по разговору с соседкой представил себе ведьму, однозначно пожилой, предпочел об этом промолчать. Он только пожал плечами и кивнул. Почему бы и нет? Попробую узнать, как именно она порчу наводит. Она должна жить на первом этаже. Зовут Светлана». Ваня поднялся с кресла, на котором сидел, и потянулся, похрустывая всеми суставами. «Выложит мне всё, как на допросе», — пообещал он.